Глава 7. Чарли за 11 месяцев до. Мэттью годами просил меня присоединиться к его книжному клубу. Это было практически первое, о чём он просил меня, когда мы пошли на своё первое официальное свидание. Мой ужин ле в манговом дереве, поскольку оно находилось относительно близко к квартире на Эклстон Сквер, в которой я тогда жил. Она была тёмной и маленькой, и родители постоянно говорили, чтобы я купил что-нибудь получше, но маленькое пространство вполне меня устраивало. В то время как моя карьера в маркетинге шла вверх, я опоздал, не мог найти ботинки. И Мэтти уже сидел за столиком, читая книгу. Для меня это само по себе было серьёзным сигналом тревоги. Кто приносит в ресторан книгу на свидание? Я знал, что Мэтти был довольно тихим и любил читать, когда мы вместе учились в школе, но к такому уровню я не был готов. Когда я сел напротив него, ему хотя бы хватило совести слегка смолтиться и отложить книгу, прежде чем поприветствовать меня своей очаровательной тёплой улыбкой. Я тут же понял, что нас ждёт что-то особенное. Понял, что был прав, когда послушался совета нашего общего друга Арчи и встретился с Мэттью спустя столько времени. Это будет не заурядный секс на одну ночь с непонятным знакомым из прошлого. Это нечто более существенное, более настоящее. Когда мы заговорили о книгах, Мэтч сказал: "Ты должен прийти на встречу моего книжного клуба. У нас несколько странная компания, но твоя крёстная Мэрил бывает всегда, так что у тебя будет знакомая". Думая при этих словах я скривился. Да, она говорила несколько раз, и я и правда думал, что для женщины её возраста необычно проводить вечера в компании молодых людей, обсуждая пошлые романы. Мы эти широко улыбнулся. Кто говорит, что наши романы пошлые? У нас разноплановый ассортимент, и в любом случае там не только Мэррил, ещё Джером. Им Сэррил обоим, наверное, за 60, и они-то тоже Джером Спросил я, подняв бровь: "Не Джромом Найтли?" Он с улыбкой кивнул. Единственный и неповторимый. Сейчас он мало играет, всего несколько эпизодов в странной романтической комедии. Они с Мэриэл давние знакомые. А Анита, кажется, я её не знаю. Мэтт углотнул вина и слегка поморщился. Боюсь, она немного нытик. Невестка Джрома Хотя мы думаем, что сейчас они с Йосом и Норзай шлись. С её стороны было бы более нормальным несколько отдалиться от своего свёкра, когда она ушла от его сына. Но по какой-то причине она продолжает приходить. Пьёт слишком много вина, много жалуется, какую бы книгу мы не читали, всё время старается уколоть Джерома. Она нашего возраста. Мы чуть рассмеялся, о боже, нет. Всего на 12 лет младше своего свёкра, и это и делало её брак с её сыном Гари немного странным. Между ними разница в 9 лет, кажется. И она лил себе ещё вина. Не такая уж большая разница в возрасте. Я видел и хуже. Мой отец понимающе сверкнул глазами. Ты имеешь в виду себя и твоего аристократического бывшего Я посмеиваясь откинулся на спинку стула. Мне нравилось, что он так рана меня поддразнивает. Между мной и моим аристократическим бывшим, как ты его называешь, было чуть больше 10 лет разницы. И это самая большая разница, которую я когда-либо считал допустимой. Мы всё продолжал улыбаться, но «Ну, между нами всего год. Я почувствовал, как по рукам побежали мурашки. Зуд предвкушения, дрожь предназначения, как сказал бы кто-нибудь более эксцентричный, чем я, ощущение сдвига тектонических плит жизни навстречу новому будущему. Действительно, сказал я. В тот вечер домой я пошёл с Мэттио. Мы почти сразу же стали парой. У нас никогда не было этого смутного периода встреч. На следующей неделе меня представили Титусу, который был ангельским ребёнком и казалось, боготворил мою тётю. В течение месяца я начал проводить больше времени в их квартире рядом с мраморной аркой, понемногу перевёз свои вещи. Тётя смирился с моей привычкой оставлять повсюду недопитые чашки чая, разные носки и старые газеты. Я пытался привыкнуть к его аккуратности, и очень быстро, после того как я продал квартиру на Эклстон Сквер, две наши раздельные жизни объединились в одну. Всё чудесно совпало. Но тем не менее, я так и не присоединился к его книжному клубу. Просто мне казалось странным, когда группа людей настолько разных людей разного возраста встречается, чтобы обсудить книгу, которую, вероятно, только бегло прочитали, или, хуже, изучили дословно, чтобы устроить по-настоящему глубокомысленную дискуссию о мотивации персонажа и его эмоциональном пути. Я хочу сказать, что люблю Мэрилла, и она всегда была очень привязана ко мне, но мысль о том, как она обсуждает последнюю работу «Ружди», с стареющей Диной Звездой и его извизительной невесткой. Ну, всё это казалось слишком диким. Так что я сопротивлялся очаровательным попыткам Мэттью заставить меня присоединиться. Шли годы, а я так и не поддавался. Конечно, до тех пор, пока в нашей жизни не появилась Рейчел. «Я просто не понимаю, почему сейчас? Не пойми неправильно, я рад, что ты присоединишься. Просто раньше казалось, что это не твое. Я думал, ты поэтому всегда уходил, когда мы собирались здесь». Все это Мэтью произнес, пока выходил из душа, чуть поскользнувшись, когда перемахивал коврик в спальню. Он начал вытираться полотенцем, бисеринки воды долетали до меня, сидевшего на кровати и слушавшего в полуха. Не знаю почему, но у меня возникло странное подспудное чувство тревоги насчёт вечера. Однако, похоже, Мэтт подозревал причину. Это из-за неё, из-за Рейчел, поэтому ты придёшь. Я поднял на него глаза и пожал плечами. Я накладывал фильтры на фотографию в приложении. На самом деле она больше не требовала доработок, но меня одолевало странное беспокойство, и мне нужно было над чем-то сосредоточиться. «Чарли, алло!» Иногда он произносил мое имя нараспев, слегка растягивая букву «Р», что всегда меня подбешивало. «Это не из-за Рэйчел». «При чем тут она?» Говоря это, я не смотрел на него. «Нормально?» Только на мгновение поднял глаза, а затем продолжил заниматься цветом, контрастом и тенями. Краем глаза я заметил, что Мэтью остановился, затем услышал, как он вытирает волосы. Удивительно, как быстро все меняется. Когда-то я был не в состоянии усидеть на месте, если он обнаженный стоял так близко ко мне. Я бы притянул его к себе... Аромат его чистый, после геля для душа кожа вызвал бы во мне волну влечения. Я был бы не в состоянии игнорировать отчаянное желание уложить его в постель и чтобы он обнял меня своими сильными ногами. Но подобно потерявшей яркость новогодней гирлянде, теперь возбуждение вяло и ненадолго всхлыхнуло в моём теле, а затем растаяло, так же быстро, как и возникло. «Господи!» — подумал я, когда Мэтью наконец отошел от меня, чтобы натянуть боксеры из комода. «Мы уже достигли этой стадии? Отсутствие интереса и равнодушия к телам друг друга? Нам всего тридцать с небольшим, твою мать! Неужели тогда все начало вянуть и умирать?» «Я иду не из-за Речел». Это была ложь, и я думаю, что он это знал. Если мне случалось соврать ему, будь то насчет моего местонахождения, я сейчас работаю, то есть смотрю Нетфликс на своем айпаде в кабинете, или разбора одежды, которую надо отнести в химчистку, конечно, все готово, то есть скоро я этим займусь. Я ощущал в воздухе странную электрическую пульсацию, которое присутствовало даже если его не было в одном помещении со мной. Как будто моё сознание наказывало меня за нарушение своих самых заветных ценностей верности и честности. И ты прочитал книгу? Я раздал, он вздохнул: "Да, я, я, я же говорил, когда мы были в отпуске. Слушай, кажется, я даже постил это в Инстаграме. Да, подожди. Я переключился между приложениями в телефоне и начал прокручивать ленту. Мне не нужны фотодоказательства. Но ты их получишь, хочешь того или нет, ответил я на игре насердитым голосом, чтобы показать, что на самом деле не злюсь. Злился ли я? Я не очень понимал, что чувствую. У меня было то странное, слегка дезориентирующее ощущение, будто мы стоим на пороге чего-то не слишком приятного. Дурное предчувствие, какого я никогда раньше не испытывал. Титус делал уроки в своей комнате, а мы готовили дом к нашествию членов книжного клуба. «Над чем ты работаешь?» — спросил Мэтью, когда мальчик вышел стянуть кусочек кекса. «Война рос», — ответил тот, вытянув руки и повиснув на деревянном косяке. «Надо». В последнее время он ударился в рост и сейчас находился на той стадии, когда подростки путаются в длинных конечностях, непривычные к своему росту или быстрым изменениям, через которые проходит их тело. В возрасте Титуса я был таким же. Я был зверски голодным каждую секунду, каждый день и всегда чувствовал себя будто готов пробежать милю или 4 даже в 11 вечера после долгого дня учёбы в школе и тренировок по регби. Хотя Титус не был в точности таким. Аппетит его поменялся не очень сильно, и он не стремился заниматься спортом за пределами школы. В сущности, если подумать о количестве физподготовки в его школе, в этом не было ничего удивительного. — Я возвращаюсь наверх. Хорошо провести время с книжными друзьями, — пожелал он, спрыгивая. — Не ложись слишком поздно, — крикнул ему в свет Мэтью. — Не слышу вас, отцы! — раздался предсказуемый ответ. Ему всегда нравилось называть нас обобщенно. Отцы. Мэттю иногда жаловался, что это звучит будто мы служители церкви. Титус ухватился за это и время от времени обращался к нам с сделанной почтительностью: отец Мэттю и отец Чарли, иногда с лёгким ирландским акцентом в голосе. В остальное время он называл Мэттю папой, а меня поочерёдно то папой, то Чарли. Обычно если ему нужно было отдельное указание на одного из нас. Всё детство Титуса Мэттю естественным образом был папой, поскольку он единственная отцовская фигура, которую ребёнок по-настоящему знал. Когда появился я, то некоторое время был просто Чарли для милого маленького пятилетки, который всегда приветствовал меня с огромной радостью, когда я заходил в гости к его папе. А потом Довольно внезапно и как будто без подсказок он стал называть меня папа Чарли. День, когда он впервые это сделал, врезался в мою память. Это было перед выходными, когда я по-настоящему переезжал в квартиру мэти у мраморной арки. В пятницу вечером я перевозил последние вещи с Эклстон-сквер. Это было вскоре после того, как мама мы чуть погибла в автомобильной аварии в Шотландском нагорье. Он мотался между Шотландией и Англией, и ему было тяжело справляться со всем имея ребёнка, особенно потому, что мама оставалась его единственной близкой родственницей. В тот день он готовил романтический ужин для нас двоих. И я фантазировал про треску с травами и салат, который он обещал наряду с чем-нибудь попить, что-нибудь ледяное, поскольку горячий воздух пятницы был непростительно удушающим. А движение вокруг Виктории встало. В движении всего в моей машине сломался кондиционер. Когда я, наконец, добрался до дома и вошел в лифт, где консьерж помог мне с сумками, мне было жарко и досадно, что я опаздываю почти на полчаса. Но стоило мне войти в квартиру Мэтью с кондиционером, как на меня снизошло спокойствие. В квартире было прохладно, тепло, уютно. И как надо. Мэтью сидел на диване с титусом на коленях и читал книжку с картинками. Рядом с ним сидела моя крестная Мэрил и смеялась, когда Мэтью читал голосом обезьяны или еще кого-то писклявого. Из нас двоих он всегда был более игривым. более естественным родителем. Я могу без усилий создать непринуждённую атмосферу для взрослых, но мне потребовалось время, чтобы привыкнуть быть родителем. Обаяние не поможет, когда строптивому девятилетке кажется, что время сна следует передвинуть на попозже. Матвей поднял глаза, и на его лице, как всегда, отразилась прекрасная улыбка. Смотри, кто пришёл. — сказал он Титусу, и ребенок, посмотрев по сторонам, просиял. Он слез с коленей Мэтью и закричал «Папочка, Чарли пришел!» Должен признать, что и спустя годы мысли о том моменте все еще вызывают комок в горле. В тот вечер Мэрил забрала Титуса к себе смотреть фильмы Диснея, но, если быть честным, я был не против, чтобы он остался». Потому что эта радостная папочка Чарли заставила меня понять, насколько особенным всё было. Это было начало нового этапа нашей жизни всех троих вместе. Первый на встречу книжного клуба прибыла Анита. Именно тот человек, общаться с которым мне хотелось меньше всего, заявился на целых 40 минут раньше. Иногда она приезжала вместе с Джоромом, своим свёкром, если он просил своего водителя остановиться у её дома в Пимблико по дороге из Мейфера. Но это означало для него крюк, и иногда она решала пройтись пешком. После четырёхлетнего разрыва она помирилась с его сыном Гари, и Джорому приходилось снова относиться к ней как к члену семьи, а не как к дальней знакомой, от которой он хотел бы избавиться. Вместе с тем Гарри наотрез отказывался присоединиться в книжному клубу и, очевидно, рассматривал эти собрания как идеальную возможность пройтись с коллегами, телевизионщиками по модным барам в Сохо. «Чарли, дорогой, что ты здесь делаешь?» — спросила Анита, когда я открыл дверь. Она смотрела на меня так, словно на пороге ее приветствовал дрессированный леопард. «Приятно тебя видеть, Анита», — улыбнулся я. Дана подозрительно посмотрела на меня, решительно шагнула мимо, после чего передала мне пальто, которое висело у неё на руке. "Я шла пешком", сказала она, как будто это объясняло её раннее прибытие. "Так где мы идём? Что происходит? Почему ты здесь?" Она прошла прямо на кухню, несомненно ориентируясь на тёплый свет и аромат выпечки. «Добрый вечер, Анита!» — сказал Мэтью, поднимая глаза от сахарной глазури на одном из кексов, которые они с титусом испекли заранее. «Ты рана!» «Да, знаю, я шла пешком», — повторила она. «Скажи мне, почему твой муж здесь? Я думала, он ненавидит книги». Я издал звук, который, как я надеялся, выражал вежливое несогласие. «Я не ненавижу книги. Я не монстр». Она бросила на меня ещё один подозрительный взгляд, а затем повернулась обратно к Мэттью. Думаю, уже достаточно сахара, иначе к концу вечера нам всем обеспечен диабет второго типа. А теперь кто-нибудь ответит на мой вопрос? Я поднял руки, признавая поражение. Я просто подумал, что пора мне присоединиться. Я улыбнулся, но они-то не ответили на мою улыбку. Ты подумал, что пора После стольких лет недоверчиво посмотрела она на меня. Я усмехнулся, Анит, я прямо чувствую твою радушие. Не успела она ответить, как заговорил Мэттью. Он не единственное прибавление. Джиром говорил тебе, что придёт наша подруга Рейчел. Анит подошла к кухонному острову, обойдя Мэттью с таким видом, который мне показался бы угрожающим, будь я на его месте. Нет, он не говорил, что значит — Ваша подруга Рэйчел. — Какая Рэйчел? — Не Рэйчел Эвергрин, которая крутила роман с сэром Кеннетом Лоуфордом и потом продала свою историю «Мэйл-он-Санди». — Нет, не Рэйчел Эвергрин, — терпеливо ответил Мэтью, наливая Аните бокал вина и передавая ей. Второй бокал он показал мне и вопросительно потряс им, и я кивнул. — Это Рэйчел, наша новая подруга. Подруга, сказал я, принимая вино. Это громко сказано. Ты кто она? спросила Анита, переводя взгляд с одного из нас на другого. Мы столкнулись с ней в магазине, и в итоге пригласили её на наше маленькое собрание. Анита опустила бокалы и посмотрела на Мэттю, будто он только что достал пистолет. Ты серьёзно? Ты пригласил какую-то случайную женщину присоединиться к нашему книжному клубу? которую подцепил, пока ходил по магазинам. Её изумление вызвало у меня улыбку. Если вкратце, то да, подтвердил я. Она, раскрыв рот, смотрела на нас обоих. Что же, обалдеть. Где это было? На Кингс-роуд, терпеливо сказал Мэттью. А именно Waterstones. Она недавно переехала и любит читать и хочет найти друзей. Анита несколько секунд переваривала эти подробности. «Полагаю, это не так плохо, как могло бы быть. Я боялась, ты скажешь, что это было в Приморк на Эр-Чейф-Роуд». Мэтью фыркнул. «На Эр-Чейф-Роуд нет Приморк». «Откуда мне знать?» — сказала Анита, допивая вино. «Я туда не хожу. Мы давно говорим, что надо расширяться», — сказал Мэтью. Я понял, что он старается не выдать своего раздражения». С тех пор, как Дуглас и Джордж поженились и выбыли, нас как-то маловато. Они-то выглядели так, словно проглотил осу. Поверить не могу, что ты решил будто пригласить случайного прохожего верное решение. Я с ходу могу придумать кучу более подходящих кандидатов. Я могла бы сделать список, могли бы провести собеседование, спланировать, разработать стратегию. Э-э это книжный клуб, тихо сказал я, а не дополнительные выборы. Элин Морран, например, продолжала, а нито как ни в чём не бывало. У неё много свободного времени с тех пор, как её обычный бизнес пришлось свернуть из-за уклонения от налогов. Ещё Луис Келман, бедняжка. Если кому и нужно отвлечься от невзгод этого мира, так это ей или Тимми. Лапочка Тими Брейтон. Но у него никого не осталось теперь, когда жена ушла от него к конструктору по йоге, а затем его кролики умерли от миксоматоза. Вы знаете, как сильно он был привязан к этим кроликам. Если я не ошибаюсь, Тими Ти Брейтон всё ещё живёт в Саут-Райдинге, сказал Мэттью. Далековать ехать ради книжного клуба. К этому времени он закончил с кексами и обозревал их с гордостью Пола Голливуда. Она довернулась ко мне. Так почему ты присоединился к нам? Ты не сказал. У меня были годы, чтобы привыкнуть к примате Аниты, но мне всё равно захотелось съёжиться под её взглядом. Я объяснил ей, что прочитал роман этого месяца во время недавнего отпуска и подумал, что было бы забавно поучаствовать в обсуждении. Забавно? спросила она. Слово явно было для неё новым. "Да, забавно", улыбнулся я. "Ты же не имеешь отношения к твоему Инстаграму?" "О, конечно", сказал я, часть и желая подшутить над ней. "Я же смогу сфотографироваться с тобой, правда?" "Конечно, нет", возмутилась она. "Я понятия не имею, что за сомнительные типы заходят в свои соцсети, но я точно не хочу, чтобы на меня глазели или стыдили, или как там это называется". Я видел, что Мэттю изо всех сил старается не рассмеяться и слегка закашлял, чтобы скрыть собственное веселье. А Нита налила себе ещё вина, я был уверен, что к приходу второго гостя она напьётся встильку. Через 20 минут через порог перепрыгнул Джерром, счастливый и энергичный, но увидев опиравшуюся на столешницу невесту, вдруг словно превратился в уставшего и утратившего вкус к жизни старика. Вижу, Анита здесь, сказал он голосом, в котором мешались тоска и смирение. Недавно давно, пробормотал я, понимающе глядя на него и надеясь молча передать, и она уже на веселье. Дюром кивнул, моментально меня поняв. Она шла пешком, вроде бы. Он поднял бровь. Это смело с её стороны. С тех пор, как в районе начались нападения с ножом, она говорила мне, что не будет ходить по улицам после 6 вечера. Ну, по крайней мере, она добралась сюда в целости и сохранности. Джем отвернулся от Аниты в кухне и внимательно посмотрел на меня. Приятно увидеть тебя, Чарли. Он похлопал меня по плечу. Однако не пойми меня неправильно, дружочек, но почему ты здесь? Ты никогда не бываешь на наших встречах. Просто захотелось присоединиться в этот раз. Слегка пожал я плечами. И будет ещё одна новенькая. Рэйчел. На самом деле, с ней вышло немного курьёзно. Её пригласил Мэтью. Джором кивнул. Да, он говорил, будет хорошо добавить свежей крови. Может, они-то перестанут так выпячиваться. Он чуть закатил глаза, улыбнулся мне и прошел в кухню. Мэрил пришла вскоре после Джерома, подтолкнув нас переместиться в зону гостиной, чтобы сесть по-человечески. Мэрил, как гостеприимный хозяин, наполнял всем бокалы и предлагал кекса больше, чем могло влезть в человека. «Господи, Мэрил, ты как будто собираешься заняться кейтерингом», сказала Мэрил, ее приятный американский акцент моментально перенес меня в детство. «Господи, Мэрил, ты как будто собираешься заняться кейтерингом», Мои родители знали Мэриль ещё до моего рождения. Отец вёл какие-то дела с компанией её покойного мужа, и они стали близкими друзьями. Когда родился я, её сразу же сделали крёстной, и ребёнком я каждое лето бегал по их с мужем большому загородному дому в Кенте. После его смерти 15 лет назад Мэриль продала дом, предпочитая жить в центре Лондона, чтобы присматривать за собственным бизнесом. косметической компанией под названием «Стримлайн». Сейчас она несколько отошла от прямого руководства компании, текущим управлением занималась группа назначенных ее профессионалов. И хотя ей немного за шестьдесят, иногда кажется, что за последние несколько лет она довольно быстро постарела. «Жду не дождусь знакомства с нашей новенькой», — сказала Мэрил, отламывая десертной вилкой кусочек морковного кекса. «Мэрил». Я так поняла, что она молода, как вы двое. Она кивнула на меня и Мэттю. Будет приятно послушать больше молодых голосов. Ани, ты искривила улыбкой при мысли, что её записали в Стариковский клуб вместе с Мэрил и Джеромом. Похоже, она немного опаздывает, сказал я, проверяя время на телефоне. Она не писала, что опаздывает, но вчера подтвердила, что придёт, сказал Мэттю, глядя на свой телефон. В этот момент в дверь позвонили, все переглянулись, кроме Аниты, которая вытянула шею, проверяя, видно ли с ее места входную дверь, явно стремясь первой увидеть нашу загадочную новую гостью. Мне вдруг показалось, будто я участвую в пьесе, и главная героиня вот-вот появится на сцене. «Это должна быть она», — сказал Мэтью и скрылся в коридоре. Все сидели в неловком молчании, слушая, как он приветствует и по хозяйски ухаживает за пришедшей. Затем он вернулся в комнату в сопровождении довольно высокой, светловолосой, нервно улыбающейся женщины. "Знакомьтесь, это Рэйчел, новенькая, которую мы ждали". Рэйчел изменилась в лице. "О, боже, мне так жаль, что я опоздала. Мне очень неловко. Я перепутала улицы". Мэтью понял, как можно воспринять его слова, и перебил ее. «Нет-нет, прости, я не это имел в виду, подждали. Просто все мы взволнованы тем, что в нашей компании появился новый человек». На это Анит подняла редкую бровь. Джером напротив вскочил и сжал ладони Рейчел своих. «Счастлив, что вы смогли присоединиться к нам горячо», — сказал он. Рейчел улыбнулась и, слегка задыхаясь, поблагодарила его. «Счастлив, что вы смогли присоединиться к нам горячо», — сказал он. и Мэтью подвел ее к стулу рядом с Мэрил. «Замечательная встреча, дорогая», — сказала Мэрил, кивнув Рэйчел. «Я Мэрил, а это Анита». Рэйчел улыбнулась и помахала им обеим рукой, заняла свое место и поставила сумочку на пол, но сначала наклонилась, чтобы достать из нее что-то, как оказалось, экземпляр книги, слегка покраснев, когда выпала пачка бумажных платочков». "Далеко вышли?" спросила Мэриэл, пока Майкю наливал гостям вино. Он показал мне глазами на торт. Я понял его намёк и предложил Ричард кусочек, но она отказалась. Из Пимлика. Я решила пойти пешком, но немного потерялась где-то после Sloan Square. В итоге некоторое время шла не в ту сторону. Они-то навострили ушки. О, я живу в Пимлике. Может быть, мы проходили мимо друг друга по пути? Не может, подумал я про себя, потому что ты тут уже часов 9. И где же вы живёте? продолжила Анита в своей обычной резкой, граничащей с грубостью манере. Ах, ничего особенного, сказала Рейчел. Нормальный человек воспринял бы это как сигнал сменить тему, но, к сожалению, Анита не относилась к нормальным, так что продолжала настаивать. «На какой улице?» «Сразу за Джонсон Плейс». Брови Аниты взлетели так высоко, что вышло почти комично. «Это в Черчилль Гарденс? Не так ли?» По ее тону можно было подумать, будто Рэйчел призналась в том, что каждую ночь спит со стаей волков. «Верно», — улыбнулась Рэйчел. «Я снимаю там маленькую квартирку». Глаза Аниты расширились еще больше. «Правда? Боже мой!» Ну и ну. И как там? Речь слегка пожал плечами. Нормально. Я имею в виду, могло быть и лучше, не так красиво, как здесь, но меня пока не убила банда, так что могло быть и хуже. Джерром засмеялся. Вы извините мою невестку, она боится любого, кто не покупает авокадо у Эйтроуз. Панит приняла оскорблённый вид. Я не ем авокадо, Джерром. "И ты изображаешь меня как какую-то снобку, что более чем нагло, в то время как сам сидишь на троне в своих апартаментах в Мейфэре", может быть, произнесла Мэриэл своим тихим голосом, так как умела только она, что было слышно на всю комнату, словно она крикнула. "Обратим наше внимание на книгу этого месяца". Данита угромы схватила свою сумочку с того места, куда бросила её раньше. достала совершенно новую книгу в мягкой обложке и сказала: "Хорошо". Джем улыбнулся ей, как будто он снисходительный дядешка, а она надувшийся ребёнок. Я заметил, как Рейчел встретилась глазами с Мэттью. Он дёрнул бровями и широко улыбнулся, затем заговорил о том, что почерпнул из романа. Оглядываясь назад, я не уверен, сколько времени Рэйчел не было. Кажется, я смутно помню, как она спрашивала у Мэттю, где находится туалет и вроде бы ушла в нужную сторону, но потом Титус написал мне сообщение с вопросом, не мог бы я принести нужную ему книгу из стопки, которую он оставил внизу. Так что я поспешил наверх с увесистым томом под мышкой, я отделился от компании Гертс Журом только что намекнул, что Анита расистка, и получил от неё гневный ответ и направился к лестнице. Почти поднявшись о краем глаза уловил какое-то движение не со стороны комнаты Титуса, а со стороны главной спальни, нашей с Мэттию спальни. Я медленно прошёл по коридору, глядя Нас по-тихому взломали, или это Титус что-то ищет? Я все еще не придавал значения отсутствию Рэйчел внизу. Дойдя до двери, я осторожно заглянул в спальню. Рэйчел стояла около кровати со стороны ванной комнаты и рассматривала фотографии на комоде. На мгновение я остолбенел, совершенно остолбенел. Но потом пришёл в себя. Я кашлянул и вошёл в комнату. Э, привет, сказал я дружелюбным, но слегка вопросительным тоном. Она обернулась, как будто кто-то выстрелил из ружья. О боже, извините, я искала туалет и зашла сюда, а потом увидела ванну и поняла, что она хозяйская, так что подумала, что надо найти другую. Она замолчала всем своим видом, показывая, ну что я за дурочка, ошиблась в ванной. Я не знал, дело в том, как она вглядывалась в фотографии, на которых были мы с Мэтью и маленьким Титусом, или в том, что она зашла на личную территорию, предназначенную только для нас, без гостей, со спортивной одеждой на полу и оберткой от упаковки бритвенных лезвий, торчащей из корзины для мусора. Это казалось вторжением в очень личное отношение. И она, должно быть, понимала это, потому что ярко покраснела в ответ на мое молчание и сказала, «Мне лучше вернуться вниз». Кажется, я сказал что-то идиотское вроде «конечно» или «здорово», но я не знал, что еще сказать, кроме какого хрена ты делаешь в моей спальне, и моя всеобъемлющая потребность в вежливости и избегании конфликтов не дала мне произнести это. Так что речьл прошла мимо меня и вышла в коридор. А я остался стоять. Мне было не по себе, как будто случилось что-то важное и значительное, и мне требовалось время, чтобы это оценить. Но что именно произошло? Гостья ошиблась комнатой, или гостья была немножко невоспитанной и любопытной и попалась. Ничего более. «Тогда почему мне было так... странно?» Я немного встряхнулся, чтобы вернуться в настоящее, и пошел было вниз, но остановился около комнаты Титуса. Его дверь была закрыта. Постучав и услышав разрешение войти, я мягко толкнул дверь. Титус раскинулся на кровати среди учебников и листов бумаги. Кое-что попадало на пол. Титус не просто делал домашнюю работу, он погружался в нее с головой, "Как дела?" спросил я, улыбнувшись. "Хочешь, принесу тебе ещё кекса?" Он широко улыбнулся. "Хорошо. И нет, всё нормально. Мне не стоит есть ещё сахар так поздно вечером." "Господи," подумал я, мальчик более взрослый, чем его родители. Я кивнул и сказал, что тогда пойду. "Не нравится книжный клуб?" спросил он. Я помедлил. "Ну, он Такой, какой есть. На это Титус выдал смешок, и я тоже. Почему ты спрашиваешь? Я выгляжу недовольным? Он покачал головой. Нет, просто мне показалось, что я слышал, как ты поднялся некоторое время назад, искал убежище или что-то в этом роде. Я подумал рассказать ему про Рейчел, про то, как странно было обнаружить её в спальне. Но меня остановила мысль, что она подслушивает разговор, как я жалуюсь на неё своему сыну, даже если вероятность этого была мала. Я просто показывал Рейчел, где туалет, сказал я. Это в некоторой степени была правда. Титус кивнул и вернулся к своим заданиям. Я оставил его в покое и спустился вниз, почти ожидая увидеть, как Рейчел шарит по карманам пальто в прихожей. Конечно, ее там не было. Она сидела в гостиной вместе со всеми, ела кекс и смеялась над словами Джерома. Мэтью поймал мой взгляд и поднял брови, молчаливо спрашивая, все ли в порядке. Он улыбнулся и едва заметно кивнул, продолжив свой разговор с Мэрил. Я решил присоединиться к ним и протиснулся мимо стула, Рэйчел. Она вскинула на меня глаза, и на мгновение в них промелькнуло нечто похожее на смятение — Или страх, как у животного почувствовавшего опасность. Когда все ушли, мы наконец обрели покой. Я помогал Мэтти убирать тарелки и бокалы от того, что я ужасный человек, я регулярно оставлял посуду на столешнице, чтобы на следующее утро её помыла наша домработница Джейн. Однако Мэтти часто говорил мне, что это неприлично, и мы должны мыть её сами. Осталом мне напомнить ему, что Джин вообще-то платит деньги за уборку. Он всегда притворялся глухим. Мытью как раз ставил тарелки в посудомоечную машину, когда спросил, рычал и мела успех. Как думаешь? Я ответил не сразу. Это стало большой ошибкой. Я помедлил, и этого ему оказалось достаточно, чтобы сказать: Боже, я знал, что у тебя с ней будут проблемы. Но ну, скажи мне, что это было? Только, пожалуйста, не говори, что она не вписывается или что-то в этом роде. Подобный снобизм ниже твоего достоинства. Я оскроблённо посмотрел на него и я не собирался говорить ничего такого. На самом деле кое-что совершенно другое, если бы ты позволил мне сказать. Он закрыл и включил посудомоечную машину, после чего опёр руки в боки. Тогда продолжай. Я набрал воздуха в грудь, тщательно подбирая слова, и лишь после этого сказал: Я обнаружил её в нашей спальне, одна, осматривалась. Мытью выглядел озадаченным. Что значит осматривалась? То и значит, сказал я раздражаясь. Она, не знаю, вынюхивала, вынюхивала. — повторил он, глядя на меня, как на психа. — Наверное, она просто ошиблась комнатой, когда искала туалет. Я собирался ответить, но остановился и прикусил губу. — О, — догадался Мэтью, — значит, она просто искала туалет. — Ну, так она объяснила, но это неправда. Я понял, что она врет. Она рассматривала наши вещи, это было странно. — Вторжение. — Вторжение? — Нет. Ты можешь перестать повторять за мной этим недоверчивым тоном. Я знаю, что я видел. Он вздохнул и обойдя кухонный остров, встал рядом. Прости. Я тебе верю, но я честно не думаю, что она делала что-то дурное. Все любопытны в чужих домах. Я уверен, мы все при случае подглядываем. А она, вероятно, раньше никогда не бывала в таком доме. Он подошёл ближе ко мне и обнял меня за талию. О, и кто теперь сноб? Я хотел, чтобы мой ответ звучал езвительно, но когда его руки поднялись к моим плечам, а тело прижалось к моему, в итоге вышло странным образом игриво. Пойдём наверх, сказал мне это, мне на ухо склонившись так близко, что я уловил аромат его лассиона после бритья. идём. Я притянул его к себе и крепко обнял, чувствуя его тепло и знакомый уют его объятий. Да потом мы разъединились и вместе пошли наверх. И только когда я уже засыпал, в голове всплыло воспоминание о том, как я обнаружил Рейчел в спальне, в той самой комнате, в которой я находился в тот момент. Я увидел это снова и вспомнил. Меня поразил не сам факт того, что я обнаружил её в комнате, а выражение её лица. Странное, отрешённое выражение, наполненное какой-то эмоцией, которую я не смог определить. Я встал с кровати, подошёл к комоду и встал точно на том месте, где она стояла часом ранее. В полумраке, разбавленном светом уличных фонарей, я увидел очертания трёх фоторамок. В одной стояла фотография маленького Титуса, наверное, лет 7, сощурившись в абсолютно счастливой улыбке, он держал в руке школьную грамоту. Во второй рамке поменьше была фотография Мэттью и его сестры Колет, сделанная за несколько лет до её смерти. Я не слишком хорошо помнил, когда и почему, но, скорее всего, снимок был сделан в университетском городке Дарем, когда она училась там, и Мэттью приезжал к ней из Оксфорда. А в центре, в самой большой рамке, стояла наша свадебная фотография с Мэттью и Титусом. Титусу было всего 10 лет, и он выглядел очень нарядным и счастливым в своём костюме. Все мы выглядели нарядными и счастливыми, Может, на это фото она так смотрела, наслащалась нашей счастливой жизнью, тем, как мы год за годом остаёмся вместе. Или, может, она просто думала о чём-то другом, глядя на фотографии. Не знаю, сколько я стоял там, глядя на них, когда Мэттю окликнул меня с кровати: "Что ты делаешь?" Его голос был глухим от сна, и я услышал, как он повернулся, чтобы лучше меня видеть. Я вернулся в кровать. Просто смотрел на нашу свадьбу, сказал я, укладываясь. Хороший был день, пробормотал он, затем его дыхание стало ровным, и я понял, что он снова уснул. А через несколько мгновений заснул и я.